Поведь приходится пробовать и так, и эдак, прежде чем нащупаешь. Тут ведь дело не только в работе, хотя и это, конечно, важно. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и счастлив, а если все слуги в доме покойны, радостны и приветливы, от этого возникает совершенно особая обстановка или, как теперь говорят, атмосфера. Нужно непременно поощрять и награждать подчиненных, но в меру не просто за добросовестное исполнение обязанностей, а за особенное усердие. Наказывать тоже необходимо, но только справедливо. При этом следует доходчиво объяснить, за что назначено наказание, и, разумеется, оно ни в коем случае не должно быть унизительным. Еще раз повторю: если подчиненный не справляется со своей работой, виноват в этом начальник. У меня в фонтанном 42 человека. Царском 14, и еще в Крыму 23. И все на своем месте. уж можете мне поверить. Сам Пантелеймон Кузьмиевич дворецкий его высочество великого князя Михаила Михайловича старшего не раз говорил мне: "Вы, Афанасий Степанович, настоящий психолог", и не гнушался у меня совета спросить в особенно трудных случаях. Например, в позапрошлый год в Гатчинском дворце попал к нему в штат один младший лакей. Слов нет, до чего бестолковый. Помучился с ним Пантелеимон Кузьмич, побился и попросил меня присмотреться. Дубина из дубин, говорит, а прогнать жалко. Я взял парня, захотелось блеснуть. В столовой оказался не годен, в гардеробной, тоже в кухне, тем более одним словом, как говорят в народе, крепкий орех. А как-то раз гляжу, сидит он во дворе и через осколок стекла на солнце смотрит. Стало мне любопытно, остановился, наблюдаю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 Лорд Бенвилл привёз с собой друга, некоего мистера Кара. Самого лорда я отлично запомнил по он нисколько не переменился: с гладким пробором, посереть теми непримонокли, тросточки и сигарой в зубах, на указательном пальце перстень с большим бриллиантом. Одет как всегда безукоризненно, истинный образчик британского джентльменства, в чёрном, идеально отутюженном смокинге это с поезда-то, в чёрном атласном жилете и белейшем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 Сорочка у друга его светлости была не белая, а голубая, такой я еще не видывал. Шортук пепельно-голубой, жилет лазурный в золотую крапинку, в петлице гвоздика совершенно синего цвета. Особенно же мне бросились в глаза необычайно узкие шкиблеты с перламутровыми пуговками и лимонно желтыми гамашами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 плечист, кругоглаз и с густой черной бородой. Английский гость приблизился к Трофимову, которая, как и положено, стоял и стуканы стуканом, посмотрел на него снизу вверх, зачем-то подергал за бороду и сказал что-то по-английски высоким, мелодичным голосом. Пристрастия лорда Бенвелла проявились еще в Ницце, так что Екатерина Иоанновна особо строгих правил не пожелала с ним изнаться, но Георгий Александрович, будучи человеком широких взглядов, К тому же, заметим мимоходом слишком хорошо знакомым с подобными господами по светскому кругу общения, находил пристрастие лорда к женаподобным грумам и румяным лакеям забавным. Прекрасный собеседник, отличный спортсмен и истинный джентльмен, так сказал он мне, поясняя, почему счёл возможным пригласить Банвилла в Москву. Тогда уже стало ясно, что Екатерина Ивановна на коронацию не едет.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 Московских слуг за исключением Сомова, переселить на чердак, что над конюшней. За счет этого освободятся две комнаты: одну отдам англичанину, а другую великокняжескому повару метру Дювалю, а то он разобижен. Где господин Смайли?» — спросил я лорда Бенвелла по-французски про его дворецкого, поскольку нужно было дать ему необходимые пояснения. Как и большинство воспитанников дворцового ведомства, я с детства обучен французскому и немецкому, но не английскому. Это в последние годы двор заметно англизировался, и мне все чаще приходится жалеть о недостатке своего образования. А в прежние времена английский считался языком неизысканным и для нашей службы необязательным. Он уволился. ответил милорд по-французски же и неопределенно махнул рукой. А мой новый дворецкий Фрейби там в карете читает книгу. Я подошел к экипажу. Слуги спора разгружали багаж и на бархатном сидении, закинув ногу на ногу, сидел полнолицый господин очень важного вида. Он был лыс, густобров, с аккуратно подстриженной бородкой, одним словом никак не напоминал английского дворецкого, да и вообще дворецкого. Через открытую дверь я разглядел, что мистер Фрейби держит в руках пухлый том с золотыми буквами на обложке. Тролоп. Что означает это английское слово мне было неизвестно. Soille, Добро пожаловать, приветствовал я его с учтивым поклоном. Он молча посмотрел на меня сквозь золотые очки с покойными голубыми глазами и ничего не ответил. Стало ясно, что французского мистер Фрейби не знает. Херлих will Добро пожаловать, перешел я на немецкий. Но взгляд англичанина остался таким же вежливо безучастным. He must be the butler, Zukin проговорил он приятным баритоном какую-то невнятицу.